А там скуагу. Абхазская сказка. Жили старик со старухой. У них была единственная дочь, и утилися они в тесной хижине. Только одна надежда их утешала, что дочь подрастёт и сможет стать им подмогой. Как-то раз старик взял своего осла и пошёл в лес за дровами. Лес был далеко от его дома. Старик нагрузил осла хворостом и собрался было домой. Вдруг он услышал страшный грохот и чьи-то тяжелые шаги. Старик от страха не знал, что делать, куда деться, и стоял рядом со своим ослом. В этот миг перед ним появился Адау, великан-людоед. «Эй, старик!» — грозно закричал он. «Как смеешь ты брать мои дрова!» Тебя бы следовало за это крепко наказать, но на этот раз я тебя помилую. Если явишься за дровами в другой раз, приведи дочь, иначе не сносить тебе головы. Старик поклонился в ноги великану и поплёлся домой. Дома он обо всём рассказал жене, и оба они горевали и не знали, как им поступить. Время было холодное, Как обойтись без дров? Как без дров варить обед? Пришлось старику снова идти в лес за дровами. Старуха с плачем снарядила в дорогу свою дочь. Привёл старик дочь на то место, где всегда брал дрова, но там никого не было. Тогда он торопливо нагрузил осла хворостом и повернул было обратно, но тут, как из земли вырос одал. Что, старик опять пришёл? Да, Пришёл, и дождь привёл, как ты велел, ответил старик и указал рукой на девушку. Ада усказал: "Отвези дрова домой, а потом возвращайся сюда. Здесь ты увидишь мои следы. Иди по этим следам, и попадёшь прямо к моему дому. Смотри, не вздумай меня ослушаться, иначе никогда не увидишь свою дочь". С этими словами великан исчез. Приехал старик домой, сбросил хворост, сел на своего осла и сейчас же поехал снова в лес. Доехал старик до того места, где собирал дрова, и увидел следы от дау. Поехал он по этим следам. Долго он ехал и наконец увидел большой хрустальный дом с золотой крышей. На балконе дома сидела его дочь. Девушка увидела отца. кинулась к нему навстречу и радостно закричала: "Отец пришёл!" Тут вышел и сам великан Адау. Он привязал осла и повёл старика в дом. 2 дня гостил старик у зятя. Когда он собрался домой, великан дал ему взамен осла лошадь и в одну из сумок, кроме съесного, посадил гусынь. "Когда приедешь домой", сказал великан Адау, "посади эту гусынь" И скажи ей: "А ну-ка, Гусыня, дай нам то, в чём мы нуждаемся. А когда она даст тебе столько, сколько нужно, скажи: "Довольно", и она перестанет". Старик вернулся домой и сказал старухе: "Наужена, кажется, мы теперь будем жить безбедно. Это Гусыня будет нам подмогой". С этими словами старик посадил Гусыню посреди хижины. И сказал: "А ну, ко гусыня, дай нам то, в чём мы нуждаемся". И гусыня стала нести золотые и серебряные монеты. Старик молчал, пока гусыня не снесла три большие кучки золота и серебра. Тогда он решил, что ему вполне достаточно, и приказал ей: "Теперь довольно". И гусыня перестала. Старик стал богачом. Снёс он свою старую хижину, построил большой дом и обзавёлся хозяйством. Когда наступило лето, старик сказал: "Давай, жена, поедем на целебные воды и искупнёмся в горячем источнике. Это нам на пользу пойдёт". Старуха согласилась. Захватили они с собой гусыню и поехали. Приехал старик на место и поручил гусыню хозяину дома, где они остановились. "Просади нашу гусыню в свой птичник", сказал он. И присмотри за ней до нашего отъезда. Только, пожалуйста, не говори ей, а ну, гусыня, дай-ка мне то, в чём я нуждаюсь. Крязен дома взял гусыню и отнёс к себе домой. Но из любопытства он нарушил запрет старика и, когда остался один, сказал гусыне: "А ну, гусыня, дай-ка мне то, в чём я нуждаюсь". И сейчас же гусыня начала нести золото и серебро. Хозяин этот был нечестный и жадный человек. Не вернул он старику его чудесную гусыню, а заменил другой, похожей. Старик ничего не заметил, взял простую гусыню и уехал. Вернувшись домой, посадил он гусыню в уголок и сказал, «А ну, гусыня, дай-ка мне то, в чем я нуждаюсь». Но гусыня только громко загоготала. Старик долго упрашивал гусыню, но все было напрасно. Через несколько дней старик отправился в лес к великану и стал ему жаловаться. "Видно, твоя гусыня постарела, не несёт она больше ни золота, ни серебра". Адау догадался, что его чудесную гусыню подменили, но делать уже было нечего. Дал он старику аршин и сказал: "Вот тебе другой подарок, старик. Только смотри, не давай его никому". Как придёшь домой, скажи аршину: "А ну, аршин, отмерь то, что всегда меришь. Когда аршин отмерит, сколько тебе нужно, скажешь: "Хватит", и он перестанет". Пришёл старик домой и сказал аршину: "А ну, аршин, отмери то, что всегда меришь. И Оршин начал быстро отмеривать большие куски шелка, атласа, бархата и других дорогих тканей. Когда Оршин намерил целую груду, старик сказал «Хвачь-то!» И Оршин перестал мерить. Старик продал сукно, бархат, шелк и стал жить еще богаче. Пришло лето. Старик опять решил ехать с женой к тому же горячему источнику. Захватил он с собой и чудесный Оршин. Остановились они там же, где в прошлый раз. Старик отдал аршин хозяину дома на хранение и сказал: "Спрячь, пожалуйста, до нашего отъезда этот аршин в сундук и запри на замок. И не вздумай сказать случайно: а ну аршин отмерь то, что всегда меришь". Хитрый хозяин сразу догадался, что аршин этот непростой. Принёс он его к себе в дом, положил на стол и сказал: "А ну аршин А ты мери то, что всегда меришь. Яршин принялся мерить всякие дорогие ткани и так завалил стол, что хозяин невольно крикнул: "Хватит!" Яршин сразу же перестал мерить. Понятное дело, хозяин присвоил и этот чудесный аршин, а старику, который ничего не подозревал, вручил другой аршин, купленный в лавке. Возвратившись домой, старик приказал аршину мерить Но оршин лежал как простая палка. Старик опять отправился в лес к великану и стал жаловаться. Твой оршин видно испортился. Сколько раз говорил ему отмерь, а он лежит и не мерит. Великан Адау догадался, что и оршин кто-то подменил. Дал он старику новый подарок, а там с куагу деревянный молоточек. Когда придёшь домой, сказал он, прикажи этому молотку А ну, молоточек, поработай вовсю. Делай то, что всегда делаешь. Старик взял молоточек и пошёл домой. Наверное, этот молот очень не подведёт меня и справится со своим делом лучше гусыни и оршина, подумал он. Как только старик вернулся домой, он сказал молотку: "А ну, молоточек, делай то, что всегда делаешь". Тут молоток подпрыгнул и давай бить старика. Да так усердно, что старик свалился с ног, но молоток не оставил в покое и лежачего, колотил не останавливаясь. Хватит! Довольно! Довольно! завопил старик, и только тогда молоток перестал. Долго раздумывал старик над тем, за что великан так наказал его, но так ничего и не понял. Когда настало лето, старик с женой опять отправились к горячему источнику. На всякий случай взял он с собой и молоточек. Хозяин дома увидел старика и старуху и очень обрадовался. Он первым делом спросил их: "Не оставите ли вы мне что-нибудь на хранение?" И тут у старика мелькнула мысль проверить честность хозяина. Он подал ему молоток и сказал: "Береги этот молоток, как бережёшь свой глаз". И не вздумай ему сказать: "А ну молоточек, поработай вовсю!" Хозяин понял, что это, конечно, непростой молоток. Он побежал к себе домой, положил молоток на стол и сказал: "А ну, молоточек, поработай вовсю!" В тот же миг молоток подскочил, кинулся на хозяина и стал его колотить, всю душишки ему набивать. Как хозяин ни отбивался, как ни вертелся, всё было напрасно. Мошенник перепугался и стал звать на помощь. Собравлись соседи, но никак не могли унять молоточек. Кто посмелее хватал его, но молоточек тотчас же вырывался из рук и опять набрасывался на мошенника. Весь в шишках и синяках, хозяин не утерпел и закричал: "Позовите скорее сюда старика, владельца этого молоточка". Когда старик пришёл, и знемогавший обманщик стал его упрашивать, «Уйми, пожалуйста, свой молоточек, и я верну тебе и гусыню, и аршин!» «А-а-а! Так вот, почему моя гусыня перестала нестись, а мой аршин перестал мерить!» — сказал старик. «Ну, так и быть! Прощу тебя в этот раз твое плутовство! Эй, молоточек, перестань!» И молоток тотчас же послушно отскочил в сторону. Хозяин-мошенник немедленно и минуты отдал старику и гусыню, и оршин. Старик со старухой довольные вернулись со своим добром домой и стали жить, не зная нужды, в полном довольстве.